Глава двадцать шестая. Он все же вошел. Стремительным шагом преодолел Анфлиаду, соединяющую наши комнаты, и ни на миг не задержался у спальни, где пряталась я, зато от души хлопнул дверью кабинета. Через секунду оттуда нанесся жуткий рев сотрясающий стены до самого основания и грохот, подсказавший, что Орион смахнул со стола что-то тяжелое. Он был в ярости, мой заклятый суженый. А я, к удивлению, поймала себя на том, что улыбаюсь. Однако радость была недолгой – Сначала поднявшееся настроение испортили анкры, устроившие брачный танец прямо у меня за окном. Затем я услышала, как Орион покидает замок. Обернувшись драконом, он направился в сторону разлома. Я чувствовала беспокойство и что-то еще теснившееся в сердце Дарка, Не удержавшись, поднялась на крышу. Долго смотрела, как исчезает вдали черная точка. Даже быстро сгущающиеся сумерки не смогли мне помешать. Когда вернулась в свою тюрьму, там уже была Тиана. Служанка поставила передо мной поднос поздним ужином и поклонилась. «Льера, сегодня для вас овощи в сливочном соусе и медовый грилла». Я даже не взглянула на еду, только рукой махнула. «Оставь». Она переступила с ноги на ногу. Бросила в сторону стола быстрый взгляд, но тут же опустила ресницы и вышла. Дверь за ней бесшумно закрылась. Я ткнула вилкой в тарелку и отложила. Есть не хотелось. Но грилла... Когда-то белые ведьмы делали его сами. Собирали весенний мед, виноградную пасоку, смешивали с вишневым и яблоневым цветом. В старых книгах было написано, что грила лечит душу. Вот и проверю, вылечит ли мою. Первый глоток обжег горло неожиданным холодом. И я поморщилась. Видимо, напиток хранили в леднике и не дали согреться перед подачей. Но допила кубок до дна. Тоска и впрямь отступила. Словно костлявая лапа, все это время сжимавшая мое горло, ослабила хватку. Но это длилось недолго. Среди ночи я проснулась от того, что не могу дышать. Судорожно схватившись за горло, метнулась к краю кровати. В глазах плясали черные пятна, а в ушах стоял бешеный стук собственного сердца. А легкие, казалось, были заполнены не воздухом, а огнем. Яд. Мысль пронзила меня острым лезвием. Я попыталась встать, но ноги подкосились. Рука потянулась к ночному столику, а прокинула кувшин с водой. Ледяная жидкость обдала лицо, но не принесла облегчения. «Помогите!» Вырвался хрип из пересохшего горла. Но кто придет? Орион сбежал, даже не взглянув в мою сторону. Топит сейчас свою ярость в крови, чудовищ и собственной боли. Тиана. Тиана, похоже, меня предала. Хотя грех ее обвинять. Я же в ее глазах всего лишь проклятая ведьма, занявшая место истинной госпожи. Я поползла к двери, оставляя за собой мокрый след. Пальцы скользили по каменному полу, ногти царапали деревянные панели. Не так. Не сейчас. Никогда я еще даже не... На полпути сознание начало расплываться. Я скрутилась в комок, обхватила живот и заскулила. Боль наплывала волнами, то мало горло, то отпускала. Сколько это продолжалось, не знаю, я то погружалась во тьму, то видела свет. Но когда уже не оставалось надежды, когда я уже не чувствовала собственного тела, дверь в спальню внезапно слетела с петель. Грохот на краткий миг привел меня в чувство. Я разлепила опухшие веки. В проеме, как бог отмщения, застыл Орион. Его бледное лицо было наполовину покрыто черной чешуей. Зрачки в темноте пылали, грудь вздымающаяся от сумасшедшего бега. Он шагнул ко мне весь в крови и в ядовитой пене с крыльями, еще не успевшими свернуться. «Кто?» Его голос скрипел, словно в горло насыпали битого стекла. Я попыталась ответить, но вместо слов изо рта вырвалась алая пена. Орион рухнул передо мной на колени, его руки обхватили мое лицо. «Серафина!» «О, боги!» Задрав рубашку, он прижал ладонь к моему животу. Зашипела плавясь драконья кожа. Меня пронзила огненной магией, и мир взорвался очередной вспышкой боли. Казалось, раскаленный металл хлынул по венам. Я закричала. «Кто сделал это?» заречал Орион, склоняясь надо мной. Его сила выворачивала меня наизнанку. Драконья сила, способная очистить тело от яда, выжечь его и... Уничтожить меня. Я не ответила. Не смогла. Тьма поглотила мое сознание, но перед тем, как это случилось, я заглянула в его глаза. В них не было ни ненависти, ни облегчения от моей скорой смерти, ни даже злорадства. Только ужас. Настоящий, всепоглощающий ужас от мысли, что он может меня потерять. А я не могла ему даже сказать, как я рада.